Готов, сообщил мельник. Он приблизился к упавшему на землю старику и, поддев его носком ботинка, перевернул. Жёсткий, словно окоченевший труп, тяжело поддался и перекатился лицом вниз. Сначала Артем подумал, что сталкер сделает, чтобы не что лица мертвого, а потом понял настоящую причину. Фонарем Мельник осветил перетянутые проволокой запястья старика. В кулаке правой и руки тот же малый глу, воткнутую в предплечье левой. Как жрец исхитрилs это сделать? Где ядовитое жало была спрятана у него все это время? Почему он не воспользовался им раньше? Артем понять не мог. Он взвернулся от тела и закрыл ладонью глаза маленького Олега. Отряд застыл на месте. Хотя приказ выдвигаться был отдан, никто из бойцов не шелохнулся, Сталкер киро оценивающе глядел их. Можно было представить, что творилось у бойцов в бойцов головах, что же ждал их в Кремле, если заложник предпочел покончить с собой, только чтобы не идти туда. Не тратя времени на убеждение, Мельник шагнул к носилкам со стонущим Антоном, нагнулся и взялся за одну из ручек. Ульман, позвал он. После секундного колебания широкоплечий разведчик занял место у второй ручки носилок. Подчиняясь неожиданному импульсу, Артем подошел к ним и схватился за заднюю ручку. Рядом с ним встал кто-то еще. Не говоря ни слова, сталкер распрямился и они двинулись вперёд. Остальные последовали за ними, и отряд снова образовал боевое построение. Тут недалеко уже осталось, тихо сказал Мельник, пара сотен метров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 Он встрепенулся и громко прошептал ему: "Антон, раненый, он ведь в ВРВА служил. Он ведь ракетчик, значит, мы еще сможем, сможем". Мельник недоверчиво оглянулся через плечо, потом посмотрел на распростёртованно на носилках командира Дозора. Тут, кажется, был совсем плохо. Пороличью Антон уж давно прошел, но теперь его терзал горячечный бред стоны изменялись обрывками фраз, неясными, но яростными приказами, отчаянной мольбой, всхлипыванием и бормотанием и чем ближе они подходили к кремлю, тем громче делались выкрики раненого, тем напряженнее он выгибался на носилках я сказал не спорить они идут, ложись, стросы, но как же, как же с остальными никто не сможет там никто доказывал Антон своим товарищам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 привычный уже извилистой линии с утолщением головы в жирную красную черту, отсекавшую лежавший посередине туннель. Ульман присвистнул. Загорелся красный свет, говорит: "Дороги нет". Нервно засмеялся кто-то сзади. Э, это червякам. А нас это не касается, отрезал сталкер вперёд. Однако теперь они продвигались вперед еще медленнее. Мельник передал свою ручку на силу к Артему и занял место в главе отряда надвинув на глаза прибор ночного видения. Но они перестали спешить не только из осторожности. На станции Генштаб Перегон стал забирать вниз еще круче, и он оставался все таким же пустым, от Кремля словно ползла незримая, но осязаемая дымка чьё-то присутствия. Обволакивая людей она наделяла их уверенностью, что там, в черной, беспросветной глубине скрывает что-то необъяснимое, огромное и злое. Это не было похоже на ощущение, которое Артёму довелось испытать до сих пор, не на преследовавший его темный вихрь в туннелях на Сухревской, не на голоса в трубах, ни на порожденный и подпитываемый людьми суеверный страх перед туннелями к парку Победы. Все сильнее чувствовалось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 Удивленно ответил боец: "Ничего там такого нет. На самом деле, с Кремлем так: каждый, кто хочет, то и видит. Некоторые говорят, что самого его уж давно просто нету. И просто Кремль надеется увидеть каждый. Хочется же верить, что самое святое осталось целым. А что с ним произошло?" спросил Артем. "А никто не знает", отозвался разведчик. "Кроме твоих людоедов".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 «А как она засасывает. Артем не мог отделаться от видений мерцающих нездешним светом звезд на верхушках кремлёвских башен. Знаешь, было насекомое такое, муравьиный лев, копало в песочке воронки такие, а само залезало на дно и рот раскрывало. Если муравей мимо пробегал и случайно к краямки наступал, все, Конец трудовой биографии вроде лев шевелился, песок одно сыпался и вроде прямо вниз в пасть падал, Ну вот и скремлёвом тоже. Стоит на край воронки попасть, затянет, ухмыльнулся боец. А почему люди сами внутрь идут? настаивал Артем. А я откуда знаю? Гипноз, наверное. Вон возьми хотя бы твоих этих людоедов, иллюзионистов. Как мозги морозят! А ведь пока сам не увидишь, не поверишь. Так мы и остались там. Так что ж мы к нему тогда в самое логово идем? — недоуменно спросил Артём. Ад не ко мне вопросы, а к начальству. Но я так понимаю, что надо снаружи быть и на башне за стенами смотреть, чтобы тебя оно сапало, а мы вроде внутри уже. Куда здесь смотреть? -то? Мельник обернулся и сердито шикнул на них. Говоривший с Артемом боец уже ужаснёкся и замолчал.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 Молодых девушек в скромной одежде и легких белых косынках военных в военных фуражках несущие с по небу эскадрильи истребителей ползущие строем танки и наконец сам Кремль